Глава 40 Тереза Холт. 27 сентября. Августа сказала, что вечеринка начнётся в 5 и будет длиться до 9 часов вечера. Берек с трёх лет разбирался в часовой ориентации. Так что я заранее предупредила его о том, что мы приедем не к началу вечеринки, а к её середине. Он сильно переживал, не рискуем ли мы таким образом пропустить начало вожделенного им рыцарского шоу так что его почти не успокоили мои слова о том, что рыцарское шоу наверняка состоится в конце вечеринки, и потому мы его точно не пропустим. Во всяком случае, я на это надеялась. В противном случае смысл исполнять желание ребёнка наполовину. Явиться на вечеринку, но не доставить сына вовремя к рыцарям, было бы верхом глупости. Однако я не желала торчать в том месте, окружённое всем семейством Крайтонов, в течение целых четырёх часов. Два часа — это уже перебор но четыре стали бы для меня чем-то наподобие Харакири. Чтобы отвлечь Берека от мучительного ожидания наступления седьмого часа вечера, в пять часов мы отправились в тот самый супермаркет, в который накануне так и не вошли. И после посещения художественного магазина заглянули в магазин детских книг. Сегодня утром я предложила Береку подарить имениннице книгу. По-моему, это был и бюджетный, и одновременно солидный подарок. Берек от этого предложения сразу же пришёл в восторг, так как с полугодовалого возраста не отрывался от книг и сразу же озвучил название произведения, которое хотел бы преподнести имениннице. Малыши Карлсон, шведской писательницы Астрид Лингрен. Зайдя в пустующий магазин детской литературы, Берек Бойко озвучил продавцу-кассиру, веснущатой молодой девушке, своё желание посмотреть все имеющиеся в этом магазине экземпляры малыша и Карлсона. К моему удивлению, нам была предложена дюжина вариантов оформления этой книги. От маленьких, мягких до больших картонных. Но ещё до того, как Берк увидел самую крупную, предложенную нашему вниманию книгу, я уже знала, что он выберет именно её. И я не ошиблась. Он выбрал именно её. И не потому, что это издание являлось самым красочным, а потому, что только в этом варианте под обложкой размещалась сразу вся трилогия о малышей Карлсоне, Столь дорогостоящих книг я не покупала даже Береку. Даже в честь праздников. Подобные дорогие вещи ему могли подарить финансово обеспеченные Астрид или Грир. Но точно не я, со своей среднестатистической заработной платой и пугающими расходами на достойное содержание двух персон разных возрастов и потребностей. В общем, в итоге я купила именно выбранный Береком экземпляр. Отчасти потому, что мы шли на день рождения племянницы-миллионера отчасти потому, что после пережитого накануне стресса мне хотелось загладить перед сыном свою вину и определённо точно не хотелось ввергать его в похожую ситуацию. Тем более менее через сутки после первого инцидента. Отказать Берку в покупке конкретно этой книги на глазах у заинтересованной продавщицы было бы всё равно, что воткнуть зубочистку ему в спину. Итого, супериздание суперкниги по суперцене плюс подарочная упаковка съели мои последние сентябрьские сбережения. Значит, следующую неделю придётся пожить без сладкого к чаю. Неужели все мои муки того стоят? Откровенно говоря, сегодня я не знала, что я делаю, а главное, зачем. Но видя, что мои действия делают моего ребёнка счастливым, я желала думать, что мои действия всё же более правильны, нежели наоборот. Мы заехали на территорию особняка Крайтона ровно в 7.05. Да, я бесстыдно пыталась отрезать от обещанных Береку двух часов пребывания здесь лишние минуты. Однако мне не было за это стыдно. Каждый, кто оказался бы на моём месте, меня бы понял. Вокруг особняка выстроились цепочки автомобилей с элитными номерами и тонированными окнами. Где-то рядом на улице играла громкая детская песенка. Я уже начала предчувствовать всю тяжесть предстоящих мне в грядущей пару часов мук. Берек же, напротив, так сильно оживился что приклеился к боковому окну лбом и обеими ладошками. «Мам, я всё ещё не вижу рыцарей», — обеспокоенно сообщил он мне. «Скоро увидишь», — в ответ пообещала я, и именно в этот момент передо мной, прямо посреди подъездной дорожки, возник Ричард, водитель Крайтонов. Он замахал мне обеими руками, призывая остановиться. Я послушно остановилась, решив, что сейчас он попросит меня припарковаться на своём непрезентабельном автомобиле за пределами территории владения мистера Крайтона. Но я ошиблась. Подойдя к нашей машине впритык и нагнувшись, мужчина, улыбаясь, добродушной улыбкой произнёс, «Рад вас видеть, мисс Холт. Миссис Августа уже не надеялась на то, что вы появитесь. Давайте подъезжайте поближе к дому, я отгоню одну из машин мистера Крайтона в сторону, и вы припаркуетесь на её место». «О, не стоит. Не переживайте, мистер Крайтон даже не заметит». Я запаркую машину за палисадником а вы встанете возле крыльца, иначе вам место здесь уже не найти. От ближайшего парковочного места до входа в особняк целых 200 метров, так что соглашайтесь». «Ну, если вам не сложно, Ричард». «Что вы, что вы!» — замахал руками мужчина и заулыбался ещё сильнее. «Мне будет в радость помочь вам. А кто этот джентльмен, сидящий позади вас? Ваш сын очень похож на вас. Правда?» С облегчением вспыхнула я. «Значит, всё-таки похож на меня. Значит, я преувеличиваю его схожесть с Байроном. Клянусь, этот мальчик — вылитая копия вас!» Ещё шире залыбался Ричард и, резко вскинув руки вверх, добавил. «Что же это я вас задерживаю? Вы и так уже сильно опоздали. Давайте проезжайте вперёд. Встанете вместо вон того чёрного Мерседеса с номерными знаками из единиц». Уже спустя три минуты мы стояли на одном из самых выгодных парковочных мест. Слова Ричарда о том, что Байрон ничего не заметит, говорили о том, что инициатива угодить нам исходила именно от добродушного водителя, от чего мне было немного легче. Я ещё не успела отстегнуть свой ремень безопасности, а Берак уже отстегнул свой и открывал свою дверь. «Ну уже мама, давай быстрее! Вдруг рыцари уже здесь!» Схватив упакованную в красивую блестящую обёртку книгу, Берек поспешно выскочил из машины, что с ним прежде никогда не случалось. Гулко выдохнув, я почти почувствовала, как воздух, словно помпой вытолкнутый из моих лёгких, чуть не оцарапал моё сжигающееся от неприятного предчувствия горло. «Это будет тяжёлый вечер. Но всё проходит. А значит, неминуемо пройдёт и он. Нужно только пережить его, и всё. Вроде бы ничего сложного. Просто пережить». О том, что по факту я веду Берека не просто на детский праздник, организованный в доме его биологического отца. Но на день рождения его двоюродной сестры я поняла в момент, когда увидела отца Байрона и осознала, что представший передо мной мужчина в инвалидной коляске – дедушка моего сына. И в следующую секунду в моем подсознании произошел так называемый запоздалый бум. Я поняла, что сегодня мой сын заочно познакомится со своими прямыми родственниками которые конкретно мне являются совершенно посторонними людьми. До сих пор у нас с Берреком всё было общим, и вдруг я увидела, что у этого ребёнка имеется что-то не принадлежащее мне. По сути, он является кровной частью той семьи, которую я лично считаю едва ли не худшим примером семьи. От подобных мыслей меня вдруг затрясло и бросило в пот. «Тереза!» — радостно воскликнула Августа, и ткнув в плечо мужчину в инвалидном кресле, Продолжила на не менее радостной ноте. «Папа, посмотри, это та самая Тереза Холт, о которой я тебе рассказывала. Она работает над дизайнерским проектом этого и гостевого домов. Очень приятно познакомиться». Заулыбавшись, мистер Крайтон-старший протянул мне свою руку и с неожиданной силой пожал мою. «Эрнест Крайтон, отец Августа и дед именинницы. Откровенно говоря, я не знал, что Байрон решил поменять интерьер этого дома». Я думал, что он взялся только за гостевой. Разве я тебе не рассказывала? Нет, — качнул головой старик. До сих пор я никогда, даже на фото, не видела мистера Крайтона-старшего. Но вдруг я поняла, что всё это время, исходя из моих знаний, вытекающих из моего знакомства с его женой, я представляла себе этого человека не в самом лучшем свете. Я думала, что внешне он будет похож с Байроном, так как с Лордес Байрон явно не совпадал ни в единой черте лица. Ещё думала, что мистер Крайтон будет не менее, может, даже более высокомерным, чем его жена. Но передо мной предстал совершенно не тот человек, который последние пять лет невольно жил в моём воображении. Этот человек был похож на Байрона только своим идеально ровным лбом и густыми волосами, которые, впрочем, уже начинали неумолимо сидеть. И в его глазах не читалось ни капли высокомерия, или любой иной эмоции из одной с высокомерием оперы. Глаза этого человека были светлыми и излучали скорее не доброту, но мягкотелость. Я с первого взгляда смогла определить, что этот мужчина является абсолютной противоположностью своей жены, что показалось мне даже странным. Ещё он сидел в инвалидной коляске. Байрон никогда не говорил мне о том, что его отец прикован к креслу. Когда он рассказывал мне о нём, он говорил о быстром, энергичном и подвижном мужчине. И потому я рисовала в своём воображении соответствующий данному описанию образ. Но все мои представления были мимо. Реальность оказалась на удивление отличающейся от воображаемой правды. Что, впрочем, могло меня и не удивлять. В конце концов, уже не в первый раз моя персональная реальность отличалась от красочных слов Байрона и у меня уже был опыт с ним, как однажды его правда оказалась болезненно непоправимой, несопоставимой с моей правдой. «К сожалению, Августа рассказывала мне только о вашей работе над гостевым домом, но я видел ваши эскизы», — продолжал мистер Крайтон. «За все свои 65 лет я повидал много дизайнерских проектов, но немногие из них врезались мне в память, так как врезался ваш. Вы талантливый дизайнер, миссис Холт». Он назвал меня миссис. «Может быть, дело в том, что у тебя плохо развита фотографическая память, а не в таланте дизайнера». Раздался прямо у меня за спиной холодный женский голос. Ещё до того, как лорда Скрайтон дала о себе знать посредством звуков, я почувствовала её присутствие по стойкому аромату парфюма Шеллини. От сочетания знакомого аромата с не менее болезненно знакомым мне голосом по моей спине пробежала рябь мурашек а в следующую секунду из моей спины появилась и сама носительница колюще-режущих воспоминаний. И, насколько мне известно, со слов Августы, перед тобой стоит вовсе не миссис Холт, а мисс Холт. Тереза — мать-одиночка. Тот факт, что Лурдос подчеркнула моё незамужество, при имении ребёнка, может быть, и мог бы меня уколоть. Но перед этим она не менее болезненно уколола собственного мужа в присутствии посторонних людей, назвав его память плохой. Так что её укол я восприняла с неожиданным облегчением. Значит, эта женщина подобным образом обращается не конкретно со мной, а в принципе со всеми окружающими её людьми, даже с самыми близкими. Выходит, она вовсе не выделяет меня и не делает из меня мишень для своих нападок. Она просто такой человек, и дело вовсе не во мне, а только и только в ней. Может быть, у неё было сложное детство или имеется какая-нибудь психологическая травма, в итоге сделавшая из неё стерву. Возможно, это странно, но вот только что прозвучавших слов Лурдос, пропитанных неприязнью ни ко мне одной, мне вдруг так сильно полегчало, как будто с моих плеч свалился не камень, но целая гора. Поэтому, когда к Августе подошёл её муж Марк и улыбнулся мне, я неожиданно искренне улыбнулась ему в ответ. Всё в порядке. Крайтоны не такие уж и клыкастые люди. Августа и если вспомнить, всегда была ко мне доброжелательно. Марк молчалив и дружелюбен. Мистер Крайтон — носитель мягкого темперамента. Даже их водитель, Ричард, человек с вечной улыбкой на лице, приходящий на помощь нуждающемуся при первой же возможности. Выходит, это стадо портит всего две паршивые овцы. Вернее, одна овца и один баран. Лордес была холериком с завышенной самооценкой. Байрон же пошёл ещё дальше. Если его мать ещё была способна воспринимать своих собеседников за людей, пусть и не таких совершенных, какой она сама себя считала, тогда её сын вполне мог позволить себе развлекаться с людьми как с интересными, но быстро наскучивающими куклами. «А это ваш сын?» Совершенно спокойно проигнорировав колкость своей жены, Очевидно, он, как и все, уже давно привыкли к её манере общения. Вдруг перевёл своё внимание на Берека мистер Крайтон. «Как вас зовут, молодой человек?» «Берек Холт», — с серьёзным выражением лица представился Берек. «Какой интересный мальчик!» В ответ ухмыльнулся мистер Крайтон, после чего обратился ко мне. «Ваш мальчик на кого-то похож, только я никак не могу вспомнить на кого. Он похож на меня», — уверенно ответила я, — на моя улыбка, пусть и едва уловимо но дрогнула. «Он и вправду похож на Терезу?» Внезапно решил поддержать мою теорию Марк. «Только у мальчика глаза ярко-зелёные, а у Терезы синие». «Да нет же, этот молодой человек похож ещё на кого-то. Он напоминает мне кого-то более знакомого, чем мисс Холт». «Точно». Мистер Крайтон вдруг хлопнул себя по лбу, и как только его ладонь встретилась с его идеально ровным лбом, Моё сердце мгновенно ёкнуло. «Дорогой мой, а сколько тебе лет?» Вновь обратился к ребёнку он, и в этот момент я поняла, что старик заметил то, что казалось очевидным мне, но что другие не замечали или делали вид, будто не замечают. Я неосознанно сжала ладонь Берека своей внезапно вспотевшей ладонью с ещё большей силой и подумала. Своим ответом он сейчас либо казнит, либо помилует меня и этого вердикта уже будет не отменить. «30 октября мне будет четыре года», — Бойко ответил Берек своим красивым, звонким голоском, и моё сердце вновь застучало. Я едва сдержалась, чтобы гулко не выдохнуть с облегчением при всех присутствующих. Он ответил точь-в-точь -точь так, как мы репетировали. Он помиловал нас обоих. «Честное слово, Тереза, ваш сын так сильно напоминает мне моего собственного, когда тот был таким же маленьким мальчиком, что если бы вашему ребёнку было лет 5-6, я бы посидел ещё сильнее». «Почему это, мистер Крайтон?» — заинтригованно ухмыльнулся Марк, пока я пыталась заставить свои лёгкие возобновить дыхательный процесс. Потому что лет шесть назад Байрон около полугода прожил в США, в Бостоне. И клянусь... Я почти уверен в том, что причиной его задержки была женщина. Я никогда не бывала в Бостоне. Не отконтролировав себя, сама не понимая, на какую безумную ложь иду, самоуверенно выпалила я. И только произнеся эти слова, поняла, что допустила страшную ошибку. Прямо передо мной стоял человек, который наверняка знал, что в Бостоне я не просто бывала, но некоторое время проживала в этом городе. Этим человеком была Лурдес Крайтон. Я сразу же подумала, что это конец. Я почти услышала, как тонкий лёд под моими ногами отчетливо захрустел, обещая губительно треснуть. Я осознала, что здесь и сейчас проваливаюсь в такую холодную воду, что мгновенно умру от её низкой температуры. Но вдруг произошло нечто совершенно непредсказуемое. Треск льда остановил человек, на помощь которого я ни при каких условиях не понадеялась бы. Лурдес, очевидно, оказавшаяся не такой же проницательной, каким был её муж, и, очевидно, всё ещё сосредоточенная на желании всё-таки зацепить своего супруга достаточно, чтобы вызвать в нём ответную реакцию, пропустила мимо ушей мои последние слова. эрнес ты всегда был страшным выдумщиком. Но я тебя умоляю, прекрати приставать к Терезе со столь дикими выдумками». Взяв шампанское с подноса мимо проходящего официанта, словно разочарованно вздохнула Лурдес. И я вдруг заметила, что в её крови уже наверняка имеется определённый градус. Это, честное слово, переходит все рамки морали и становится неприличным. Тереза родила для себя ребёнка, как сейчас позволяют себе многие женщины. Но мы ведь живём не в XVIII веке, чтобы подобное осуждать. Так, может быть, не будем смущать гостью подобными разговорами? Мальчику четыре года. Ты это узнал и всё равно озвучил свою безумную теорию, который не имеет смысла быть в реальности. «Пожалуйста, простите моего мужа Тереза». Внезапно обратилась ко мне Лордес, и от произнесённого ею слова «пожалуйста» у меня едва мгновенно не отвисла челюсть. «Не берите близко к сердцу. Ваш мальчик ни капли ни на кого из наших знакомых не похож. И определённо точно похож на вас. Мой многоуважаемый муж так сильно ждёт внуков от своего единственного сына, что уже давно начал бредить этой идеей, и довёл себя до состояния, в котором, кажется, готов принять за своего внука любого проходящего ребёнка. Главное, чтобы он был темноволосым и светлокожим, каким является Байрон. Не осознавая того, слегка подвыпившая миссис Крайтон, по неизвестной причине желая уколоть своего мужа побольнее, буквально спасла меня от ужаса разоблачения. Не в этот момент, но позже я отчётливо осознаю, что её слова в итоге задели не только мистера Крайтона, но и меня. «Мой сын не какой-то проходимец, в нём действительно течёт кровь семьи Крайтон. Так что, как бы ни пыталась лорда колоть именно своего мужа, или во что я верю меньше, сгладить острые углы по отношению ко мне, она всё равно зацепила и меня тоже. Впрочем, достаточно скоро я пойму причину её поведения, когда примерно спустя полчаса увижу, каким взглядом она будет смотреть в сторону незамечающего её мистера Крайтона» который в это время будет улыбаться в компании симпатичной женщины лет 50 Позже я случайно узнаю, невольно подслушав разговор двух приглашённых на эту вечеринку женщин, будто бы ту женщину, с которой улыбался мистер Крайтон, зовут Мадлен Гласс, и она является его сиделкой. Сплетницы будут шушукаться о том, будто бы мистер Крайтон изменяет миссис Крайтон с этой сиделкой. Я же, услышав это, Специально отойду в сторону от этих низких в своих моральных ценностях женщин. Я всегда считала ужасным не просто распространять грязные слухи, но слушать их. Для меня одно приравнивается второму. Слушаешь мерзость, значит, позволяешь ей распространяться. Перебрасываться и на тебя тоже. Всё равно, что осознанно в лужу грязи наступать. После внушительной тирады Лурдос, направленной в сторону мужа, все дружно отвлеклись на очередного проходящего мимо официанта и взяли с его подноса по бокалу шампанского, по-видимому, чтобы помочь мистеру Крайтону избежать сосредоточения на сказанном. Я тоже взяла бокал, чтобы быть со всеми на одной волне, при этом не выпуская из левой руки ладонь Берека. В просторной гостиной, сейчас больше напоминающей собой холл какой-нибудь пятизвёздочной гостиницы, толпилось не менее сотни взрослых людей разодетых так, будто они пришли на какой-нибудь светский раут, но никак не на день рождения маленькой девочки. В моей голове непроизвольно всплыло воспоминание о том, как Грира с Грацией праздновали дни рождения своих детей и первые месяцы с момента рождения каждого из них. И я считала, те милые домашние посиделки в компании родственников и нескольких пар соседей, организованными на широкую ногу, увидел бы Грир, происходящее здесь и сейчас, Наверняка он разделил бы моё мнение насчёт того, что подобный подход к проведению дня рождения маленького ребёнка ужасен. Где, собственно, сама именинница? И где все дети? Словно прочтя мои мысли, Берк, наблюдая за тем, как взрослые заливаются шампанским, вдруг решил поинтересоваться. «А где та девочка, у которой сегодня день рождения? Я хочу подарить ей подарок». Именно в этот момент перед нами возник Байрон. Вынырнул откуда-то из-за моей спины. Как давно он был рядом? Слышал ли он что-то из того, что говорилось в нашем узком и удушающем для многих из нас кругу взрослых людей? Августа деликатно повернулась ко всем спиной и начала махать рукой, явно призывая кого-то, находящегося на террасе, подойти к нам. Байрон же, сколезнув по моему лицу взглядом, практически сразу сфокусировался на Байроке. «Эй, привет!» Радостным тоном, который я давным-давно позабыла, вдруг произнес он. «Ты всё же говорил свою маму прийти?» «А ты не забыл, что обещал показать мне рыцарское шоу?» Мгновенно включился в непринуждённый диалог Берек, даже не пытаясь скрыть своего детского энтузиазма, прощивая изо всех его пор. «Ты как раз вовремя», — ухмыльнулся Байрон. «Рыцари будут через час, а пока что будут надувные замки, мыльные пузыри, сладкая вата и мороженое. Детские развлечения на улице. Пойдёшь?» «Ещё бы!» Берек едва удержался, чтобы не подпрыгнуть на месте. «Только сначала мне нужно подарить подарок». Ещё сильнее прижал к себе заветный свёрт икон. «Подарок? И что же это будет?» Он так свободно разговаривал с Береком, словно знал его всю свою жизнь. «Это его лёгкость. Сейчас была всё равно, что наждачной бумагой для моей и без того израненной прошлыми битвами души». «Это сюрприз», — ответил Берек. «Мы с мамой вместе его выбирали сегодня». «Ну, раз вы выбирали вместе, уверен, это будет отличный подарок». Договаривая эту фразу, Байрон уже смотрел на меня. Я же стояла с поджатыми губами и широко распахнутыми глазами и никак не могла заставить себя хотя бы моргнуть. Кажется, меня начинало тошнить от одного единственного глотка шампанского, который перед этим я буквально вынудила себя проглотить. «А вот и именинница!» Радостно сообщила Августа, протолкнув между собой и Марком девочку в пушистом белом платье, роскошность которого могла поразить такого неискушённого зрителя, которым являлась я. «Гера, познакомься, это Берк. Он хочет подарить тебе подарок». «Вот, держи». Берк протянул девочке блестящую упаковку. «Мы с мамой поздравляем тебя с днём рождения и желаем тебе мудрости». «Мудрости?» Одновременно в голос удивились Крайтон-старший и Крайтон-младший. «Мама считает, что мудрость — это самое лучшее, чего можно желать. И я тоже так считаю», — с готовностью пояснил Берек. «Надо же!» — неоднозначно хмыкнула Лурдос. «Если это действительно так, значит, твоя мама очень мудра. По неизвестной причине вдруг решила отвесить комплимент в мою сторону Байроны. Мы снова встретились взглядами». И я снова не смогла прочесть в его глазах ничего членоразборчивого. Но не потому, что они плохо выражали эмоцию своего носителя, а потому, что я явно была выбита из колеи и всё никак не могла въехать в неё обратно. «Моя мама очень мудрая», — задумчиво отозвался Берек, всецело поглощённый процессом наблюдения за тем, как именинница распаковывает обёртку преподнесённого им подарка. «Она вообще самая классная из всех девчонок, которых я знаю». Совершенно серьёзным тоном подытожил он. От услышанного все, за исключением Лурдос и занятых процессом распаковки подарка детей, мгновенно ухмыльнулись. Но я заметила только ухмылку Байрона. Она меня уколола. Такой улыбкой можно было лишь подтверждать правдивость услышанных слов. Но этот человек не имел права этого делать. Только если он не являлся откровенным лицемером. А он являлся. Я знала это, и потому его улыбка меня не сильно удивила но всё равно уколола. «Ну, что там?» — поинтересовался Марк, поняв, что его дочь справилась с упаковкой. «Это книжка», — отозвалась девочка. «Книга в подарок на день рождения? Ну, надо же!» Едва ли не с презрением, первой высказала своё мнение насчёт подарка бабушка девочки. Но девочка неожиданно заулыбалась. «Я ещё не читала такую книгу? Ты не читала малыша и Карлсона?» — в удивлении округлил свои глаза Берек. нет Невозмутимо пожала плечами девочка. «Но тебе ведь семь лет!» «А тебе сколько?» «Мне скоро будет пя...» Я успела сжать руку сына до боли так, что он едва не зашипел. «Мне скоро будет четыре!» Мгновенно потупился он. «Ну тебе-то книжка хоть понравилась?» «Очень понравилась!» Девочка засветилась в улыбке, точь-в-точь точь такой же лучезарной, какой обладала её мать. «Я люблю читать. Я прочла уже двадцать четыре сказки». «Двадцать четыре?» «Я прочёл 52, и это без учёта тех, что мне прочли дедушка с бабушкой». «Бэрек, ты что, хвастаешься?» — сдвинула брови я. «Хм...» — в ответ, похоже, сдвинул брови Бэрек, явно раздумывая над тем, что же мне ответить. «Ого, ты так много прочёл? Это же классно!» Девочку ничуть не задело мальчишеское хвастовство, что ещё больше делало её похожей на свою мать. «Большое спасибо тебе за эту книжку!» «Я обещаю прочесть её 25 пятой», — улыбалась она. Стоит признать, Гера, как для девочки, растущей в обстановке общего изобилия, оказалась неожиданной дружелюбной личностью, внешне напоминающей своего отца, но характером под копирку, дублирующей свою мать. К счастью, точно не бабку. «Это трилогия», — надув губы, опустил взгляд Берек, словно девочка слишком сильно тупила. «Значит, прочту двадцать 26 двадцать шестой, двадцать седьмой». «А тебе эта история понравилась?» «Очень!» — мгновенно восплял духом мой сын. «Все три книги понравились. Малыш и Карлсон — это моя любимая история. Я её три раза перечитывал, и маму заставляла мне перечитывать много раз. «Папа, ты мне почитаешь?» — обратилась не к матери, а к отцу девочка, и Марк с Августой мгновенно переключились на неё, что позволило мистеру Крайтону-старшему вновь включиться в разговор. «Ваш сын так хорошо и много читает в столь маленьком возрасте. Наверное, он одарённый ребёнок». «Я уже хожу в школу имени Годдарда», — вновь опустился до хвоставства Берек. «Школа имени Годдарда?» — сдвинул брови мистер Крайтон. «Это, случайно, не та самая школа для одарённых детей, стоящая на пригорке недалеко от залива?» «Наверное, та, если второй такой школы нет», — задумался Берек. «Так ваш сын одарённый ребёнок?» На сей раз мистер Крайтон обратился ко мне напрямую. Нас осталось пятеро. Я, Берек, Байрон, мистер и миссис Крайтон. Что бы я сейчас ни сказала, всё может привести меня к краху. Произведя глубокий выдох, я резко расслабилась. Всё будет хорошо. Сейчас Берек уйдёт на улицу играть с другими детьми и дожидаться рыцарского шоу. Я сама уйду вслед за ним, и все опасные расспросы останутся позади. Да, он в этом году поступил в школу. Мама даже ради меня переехала. Мы жили в Куайт-Вирлпул, но ради школы приехали жить в Руар. «У тебя очень заботливая мама», — вновь влепил мне пощечину в виде нелепого комплимента Байрон. «Ещё бы! Я ведь говорил, что она самая крутая девочка на планете!» гордо залыбался Берек. «Знаете, а ведь в нашем роду по моей линии постоянно рождались дети с высоким коэффициентом интеллекта. «Обдал меня неожиданной новостью мистер Крайтон-старший. Так мой дед был известным канадским историком. Мой отец был известным инженером. Мой старший брат, отличающийся аномальным высоким показателем IQ, пошёл по стопам нашего отца. А ты преуспел в продаже мебели». Встряла Лурдес, но мистера Крайтона было явно сложно задеть. Уверенно продолжая игнорировать колкости своей супруги, он продолжил настойчиво посвящать меня в историю своей семьи. Мы с братом тоже ходили в школу для одарённых детей. Та ещё мука. Поэтому я порадовался, когда у Августы не выявили чрезмерно быстрого интеллектуального роста, не соответствующего её возрасту, благодаря чему она смогла прожить обычное счастливое детство, не неотягощённое чрезмерным интеллектуальным трудом. Зато Байрон у нас сразу попал в школу для одарённых, и, желая поскорее отделаться от этой муки, разозлился и закончил её с отличием уже в пятом классе. «Береку это передалось от деда», — моментально выдала из себя лужья, словно и сорвавшегося с предохранителя автомата. Он был известным астрономом и тоже рос одарённым ребёнком. «Дедушка Говард был одарённым ребёнком и астрономом?» — болезненно громко удивился Берек. «Я не знал». «Не твой, дедушка, дорогой», — прикусила щеку изнутри «я» поняв, что моя и без того хромая способность к лжи, при этом ребёнке начинает ещё и сутулиться. «Мой дедушка, мне нужно было срочно отвлечь внимание слушателей от несуществующего деда-астронома, и потому, наверное, я в итоге решила перетянуть его на себя. А я, как и ваша Августа, в детстве была самым обыкновенным ребёнком». Пф, никто и не сомневался в этом, милая. Совершенно не задумываясь о такте, Лурдес врезала мне словесную пощечину, даже несмотря мне в лицо. На сей раз я не знала, как на подобное отреагировать таким образом, чтобы не послать эту обиженную на весь свет высокородную особу при помощи нецензурной лексики. Однако мне на помощь неожиданно пришёл взгляд Байрона. Он буквально пронзил им свою мать. В этом взгляде неприкрыто выражалось даже не недовольство, а настоящее злоба. С чего бы вдруг так ярко реагировать? «Унизили ведь не его, а меня?» И тем не менее, словив взгляд сына, лордес вдруг резко развернулась и ушла прочь в толпу гостей. Итак, нас осталось четверо. Я, Берек, Байрон и мистер Крайтон. Как сбежать? Развернуться как Лурдес и уйти, куда глаза глядят? Я думал, что в школу для одарённых детей проходной возраст начинается с пяти лет. Не унимался мистер Крайтон-старший, я, к своему удивлению неожиданно и резко пожалела об уходе Лурдос. Она бы его точно утихомирила. Возможно, относительно этого вопроса таким образом обстоят дела в Канаде. Но в США приёмный возраст в школы для одарённых детей не имеет нижней границы. Лишь наполовину солгала я. «Если рыцари ещё не приехали, тогда можно посмотреть на дувные замки?» Вновь подал голос Берек, и в эту секунду внутри себя я едва ли не с победным облегчением воскликнула. «Ну, наконец-то!» «Только мой сын мог вогнать меня в самую трудную ситуацию в моей жизни, и только он же мог меня из неё выдернуть». «Конечно, можно», — моментально включился Байрон. «Пошли, я покажу тебе, где играют дети». Прежде чем он договорил эти слова, он сделал шаг вперёд. И прежде чем я поняла, что он собирается сделать, он взял свободную руку Беррека в свою. Он собирался проводить его на детскую площадку, но от вида того, как рука Бэрока без сопротивления ложится в его руку, моё сердце мгновенно сжалось. Я не отпустила Бэрока. Конечно же, я его не отпустила. Мы одновременно шагнули вперёд, но я не выдержала дольше трёх шагов. На третьем шаге я поспешно нагнулась и, обвив Бэрока руками, с силой прижав к себе, уверенным движением взяла его на руки, что буквально заставило Байрона отпустить его ручку. «Мама, я уже взрослый!» Сразу же запротестовал Берек, но вырываться не стал, как и всегда не желая выставлять ни себя, ни меня на посмешище. «Здесь большая толпа, дорогой. Я понесу тебя на руках, так будет надёжнее». Я не смотрела на Байрона, даже зная, что он не отрывает взгляда от моего лица. Берек не сын Байрона Крайтона. Он мой сын. В отличие от других родителей, с лёгким сердцем оставляющих своих детей в просторном дворе, среди надувных замков, мыльных пузырей, сладостей и двух дюжин аниматоров, я никуда не уходила и не спускала с Берека глаз ни на мгновение. Благо моему сыну было наплевать на столь агрессивную форму родительского контроля, так как он был слишком занят общением со своей новой подружкой, виновницей торжества и беготнёй между двумя надувными замками огромных размеров. Детей было много, по меньшей мере три десятка. Но вездесущие аниматоры отлично справлялись с присмотром за столь большой группой. Всё вроде как устаканилось. Все Крайтоны испарились в дом. Даже Байрон оставил нас сразу после того, как вывел во двор. И потому спустя некоторое время мне даже начало казаться, будто старик Крайтон из-за своей проницательности может являться единственным по-настоящему опасным человеком в этой семье. Скорее всего, я просто хотела себя в этом убеждать. Вокруг было очень много еды и ароматов, но мне в буквальном смысле кусок в горло не лез. Даже шампанское, которое я взяла ещё в доме, я так и не смогла допить, сумев влить в своё конвульсивное сжимающееся горло лишь один глоток. Официанты периодически подходили ко мне с предложением выпить чего-нибудь алкогольного, но я отказывалась, обосновывая свой отказ потребностью после праздника сесть за руль, после чего мне моментально предлагали что-нибудь безалкогольное. Но и от этого варианта я категорически отказывалась. Пока Берек в очередной раз вскарабкался на надувной замок, я никак не могла заставить себя прекратить думать о том, какая бы жизнь могла быть у этого ребёнка, играя Байрон Крайтон в ней роль отца. Перед ним были бы открыты все двери, Для самого простого сравнения можно поставить мой автомобиль, в котором я каждый день вожу Берека в школу или на прогулку, рядом с минимум тремя увиденными мной нулевыми Мерседесами Крайтона. Моя допотопная кляча, периодически глохнущая по причине банальной старости и изношенности шестерёнок, не шла ни в какое сравнение с замками на колёсах, принадлежащие Крайтону. Моя машина до того, как попасть ко мне, 10 лет принадлежала моим родителям. «Два года назад, на мой день рождения, они купили мне автомобиль. Но я не могла принять столь щедрый подарок. И потому в сложившейся ситуации предпочла безвозмездно забрать у них старую машину, а им отписать новую, чтобы подачка не была такой уж и жирной. Крайтон же машины люкс-класса пользует пачками и не считает это чем-то противоестественным. Потому что для него это действительно не противоестественно. Он имеет власть, он знает это» и он умеет использовать имеющиеся у него ресурсы. И дело далеко не в марках его автомобиля и их количестве. Дело в Берраке. Если бы не властность Крайтона, Беррака бы не было. От одной только мысли о варианте развития событий, в котором я не становлюсь матерью, то есть Беррака не существует, по моей коже всякий раз пробегают мурашки. Нет, такого просто не могло быть. Всё в моей жизни сложилось именно так, как нужно. И «Я счастлива. Счастлива». Ровно в 8.00 началось рыцарское шоу. Берек попал в ряды первых детей, выбранных для непосредственного участия в представлении. От пребывания своего ребёнка на пике восторга я не заметила, как сама растворилась в этом действии. Смотря на Берека, я улыбалась во всю мощь и даже пару раз смеялась вслух, как и другие родители снимала своего счастливого сына на камеру телефона и напрочь забыла о том, где нахожусь, и о своём напряжении тоже. На протяжении следующего часа я была безмерно счастлива, то есть даже больше, чем был счастлив сам Берек. А потом, сразу после завершения рыцарского шоу, во время которого Берек и покатался на пони, и подержал в руках рыцарский меч, и даже примерил настоящий шлем, наступила пора фейерверков. От кого-то из аниматоров я узнала, что фейерверки продлятся пять минут. Так что, отмерив четыре минуты с момента их начала, я, взяв зазевавшегося Берека на руки, начала постепенно обходить особняк по кругу, направляясь к нашей машине, припаркованной у крыльца с обратной стороны. Я хотела уйти незамеченной, и у меня это удалось. Уже сидя в машине, я услышала от Берека следующие слова. «Спасибо тебе большое за то, что привела меня сегодня сюда. Ты самая лучшая мама на свете. Жалко только, что мы так быстро ушли». «Я хотел попрощаться с тем дядей, Байроном, ведь если бы не он, нас бы здесь не было и вообще ничего бы этого не было». От этих наивных детских слов груз в виде клубка из нитей боли, сожаления и отчаяния вновь резко вернулся на свою родину. Мою душу, но уже не был таким давящим и тяжёлым, каким был прежде, потому что Бэрог был прав. Если бы не Байрон, ничего бы этого и вправду не было» так я впервые за последние пять лет своей жизни испытала по отношению к байрону крайтону самую настоящую благодарность не боль не обиду не злость не разочарование а именно благодарность У меня родился замечательный сын спасибо вселенной спасибо мне спасибо бераку и спасибо ему байрону крайтону